Вскоре все семейство пожаловало в лагерь и затеяло иглу с убитой цесаркой. Нас особенно позабавила хитрость Эльсы маленькой. Она позволила братьям ощипать птицу, а затем, улучив миг, уволокла ее и так решительно защищала свою добычу, фыркала, ворчала, царапала с самым грозным видом, что братья отстали от нее и занялись другой птицей. Детёныши порой не на шутку дрались из-за еды, но у них не вставало друг на друга ни зла, ни обиды. Странно, что Цысаки пришли им больше по вкусу, чем козлятина. Когда Эльса была маленькой, Цысака была для неё скорее не съедобной игрушкой. Мы с сестрой провели около лагеря. Утром мы поняли, что для этого была причина, кругом виднелись Ливиные следы, не иначе как отец рассчитывал поужинать вместе, а Эльса, очевидно, это не устраивала. Она затащила козу в кусты между нашими палатками и рекой, куда ее супруг вряд ли решился бы зайти. Здесь она и обосновалась вместе со львятами на ближайшие сутки. И только когда Джош вернулся на линдровере из очередного объезда, она вышла из укрытия. Джош привез еще цесарок и повторилась вчерашняя потеха. Вечером я пошла погулять и вдруг увидела отпечатки лап Эльфиного супруга, поверх свежих следов от машины Джорджа. Папаша только что был здесь. Взвернувшись к лагерю, я заметила, что Эльфа настороженно прислушивается, скорей она снова подотщила к какому-надёжному укрытию, захлопнув свой львят. Почти сразу вслед за этим мы услышали совсем неподалёку ворчание льва. Оно прекратилось только на рассвете. Утром мы должны были уехать на восемь дней в Исиола. Эльца, разумеется, слышала, как мы свертывали лагерь, но не стала выходить из своего колючего укрытия. В Исиолу мы узнали, что в последние дни нас трижды вызывали по телефону из Лондона, и завтра снова должен быть звонок. Когда живешь в такой уши, разговор с Лондоном за шесть с половиной тысяч километров хоть кому покажется волнующим событий. И вот мы слышим в трубке голос издателя Билли Коллинза. Он сказал, что принимает наше приглашение и приедет познакомиться с Эльсой. Прилететь он должен был на следующей неделе. Мы заказали для Коллинза самолет из Найроби, да и ближайшие к нам посадочные площадки. И за два дня до его приезда выехали из Осиола. Решили заранее отыскать Эльсу и попытаться удержать ее с Альвятой поблизости от лагеря. Из-за этого у меня несколько раз пришлось останавливаться из-за кроколов, и в конце концов мы были вынуждены устроить палаточный лагерь под открытым небом в таком месте, где недавно был пожар. Воรส горело. Всё было чёрно, и в воздухе носился пепел. Воды у нас с собой было очень мало, только для питья, так что мы быстро приврасили трубаччист. Утром мы добрались до лагеря. Дыш выстелил в воздух и вскоре послышал знакомое хын-хын. Однако Эстер не появлялась. И вот, донесся со стороны кабинета. Я спустилась туда и увидела всё семейное водопое. И всглянула на меня, но продолжала пить, как ни в чём не бывало, точно и не было ни единой разлуки. Потом она всё-таки подошла и взглянула на меня. Жест-то сперва сделал двух шагах от нас, но когда Эстер вскочила на стол и леглась там, он встал на задние лапы и потёрся носом о мамину морду. Утром я вместе с Ибрахимом Македой, поваром, поехала встречать Билли Коллинза. Не зная точно, когда он прилетит, мы захватили с собой лагерное снаряжение на случай, если вдруг придется заночевать в Буше. Эльса сидела на больших скалах и провожала на взгляд. Километра через восемь нам встретилось стадо слонов. Их было больше трех десятков, и среди них много детенышей. На наше счастье, они уже пересекли дорогу и быстро удалялись. Вечером ни часы нам вообще попадалось на редкость много животных. Здесь не кончилось зебр, где них скотово жирафов и антилоп, бородавочников. А выехав на открытую равнину, мы видели стада газелей гранта, антилоп импалы ика. В тенисканными нас не удивило. Одни подолгу пасутся в одних и тех же местах, и это стадо мы уже давно приметили. И где же бродили страусы, и множество цесары гонялись друг за другом, точно камни катились по равни. Отеченые бабуины вот такие высувывались из стрелы, пытаясь получше разглядеть нас. А пустить всё эту дичь и на обратном пути, будешь ты показать нашему гостю. Впрочем, со слонами его лучше не знакомить, пока с нами нет Джорджа.